И слышу, какая-то женщина говорит в конторе, что она живет там-то и там-то и сдаёт вам комнату, а вы лежите в горячке, и не придет ли кто-нибудь за вами ухаживать. «Мистер Брас, как отрежет! Это меня не касается!» И мисс Салли говорит, «Он, правда, малый забавный, но меня это тоже не касается». Тогда эта женщина ушла. И как хлопнет дверью, только держись! А я в ту ночь убежала и прямо сюда».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 Рядом. Закройте глаза, может, уснёте, а выспитесь, сразу лучше станет.